Глава 19 Снежок спасается, ухватившись за клетку для кур. Уже шесть дней Снежок вместе с маленькой Лолей вели такую жизнь, питаясь одними просоленными морской водой сухарями и кое-какой другой провизией, которая случайно попадалась им среди плавающих вещей и обломков. мучений жажды они не испытывали благодаря бочонку с водой вероятно поэтому снежок все эти дни оставался бодрым и деятельным и ни разу не впал в уныние это было не первое в его жизни кораблекрушение и не впервые приходилось ему старому морскому коку блуждать затерянным в океане однажды Во время шквала его сдуло ветром за борт, и он отстал от своего судна. Сильный ветер помешал судну повернуть назад, чтобы его спасти. Снежок был отличным пловцом и продержался на воде, борясь с громадными волнами, чуть не целый час. В конце концов, он все же, конечно, пошел бы ко дну, так как находился... за сотни миль от берега. Но в ту минуту, когда он уже потерял надежду на спасение, мимо проплывала клетка для кур, за которую он моментально уцепился. Клетка была очень большая, и, несмотря на тяжесть снежка, не дала ему потонуть. Снежок сразу догадался, кто-то из товарищей сбросил ее с корабля для его спасения. Однако самого судна и след простыл. Несчастного пловца, несмотря на эту клетку, ждала несомненная гибель. К счастью, шторм пошел на убыль, и ветер переменил направление. Судно, с которого снежок упал, отнесло назад по его прежнему курсу. И когда оно оказалось от снежка на расстоянии человеческого голоса, К нему на помощь подоспели товарищи и спасли его. Снежок, вспоминая теперь об этом случае и оглядываясь на свою прошлую жизнь, решил, что таких страшных событий он пережил немало. И потому он будет действовать не как человек, который может еще надеяться на спасение, а как человек, уверенный в том, что непременно спасется. В течение всех шести дней Снежок даже часа не провел без дела. Как мы уже говорили, он собрал много обломков погибшего корабля, плавающих вокруг, и соорудил солидный по размерам и прочность плод, затратив на это немало времени и труда, и бережно сложил на нем все съедобное, что ему удалось отыскать среди остатков судна. Закончив эту работу, Снежок занялся рыбной ловлей. Около места, где произошло кораблекрушение, было много рыбы, большей частью акул. Прожорливые хищники, насытившись мясом несчастных негров, все же не покинули место катастрофы. На милю вокруг, где были рассеяны обломки судна, виднелись головы этих чудовищ. Они плавали то попарно, то группами, выставив из воды огромные, похожие на паруса плавники, и шныряли по океану во всех направлениях в поисках новой добычи. Снежку, как он не старался, не удалось поймать ни одной акулы. Однако здесь было немало и другой довольно крупной рыбы, привлеченной надеждой поживиться. которую сулила разбившееся судно. То были альбакоры, ваниты и много других океанских рыб. А вообще-то, исключая подобные печальные случаи, их можно лишь редко увидать на поверхности океана. С помощью гарпуна на длинной рукоятке, и когда только Снежок успел его смастерить, он убил несколько рыбин. Таким образом, к концу шестого дня его кладовая значительно пополнилась запасами. Тут оказался альбакор, несколько бонит и три спутника акулы, лоцман рыба и две прилипалы Выпотрывшим рыб, снежок нарезал их мясо тонкими пластами и разложил на бочках, чтобы они хорошенько провялились на солнце. Стояла прекрасная погода, И повеселевший Снежок развил самую энергичную деятельность, стараясь любым способом раздобыть побольше еды, что, как мы видим, ему вполне удалось. Теперь Снежок был спокоен. Он и Лали продержатся не только несколько дней или недель, а, пожалуй, и целый месяц. Водой они тоже были сравнительно обеспечены. Смерив бочонок каким-то одному ему известным способом, он точно рассчитал количество воды в нем и насколько ее может хватить. Он с удовольствием убедился, что при строжайшей экономии они будут обеспечены водой на несколько недель. И с этой мыслью он впервые за все это время спокойно и крепко уснул. «Не подумайте!» что Снежок в продолжении всех ночей, проведенных ими на плоту, совсем не спал. Нет. Часа два в ночь ему все же удавалось подремать. Ночи были темные, безлунные, кругом на воде и на небе одна чернота. И Снежку приходилось проводить их на стороже, всматриваясь в темноту. Вдруг пройдет какой-нибудь корабль и, проскользнув мимо, Неслышный и незримый Лишит их единственной Возможности спастись. Маленькая Лали Тоже принимала участие В этих ночных бденьях И сменяла снежка, Когда он, устав, Уже не мог бороться со сном. Но в эту ночь Сторожить было бесполезно. Ни луны, Ни звезд не было. Вокруг царила такая беспросветная тьма, Что корабль мог пройти чуть ли не вплотную мимо плота и остаться незамеченным. Снежку и лали ничего не оставалось делать, как лечь спать, и они растянулись на подстилках из парусины, как на самой удобной и мягкой постели, дожидаясь прихода волшебного сна. Глава двадцатая. При вспышке молнии. Не успел снежок улечься, как сразу же захрапел. Такой мощности звуки, какие издавал носом во сне снежок, на океане редко услышишь, разве только если фыркнет кит, разбрызгивая воду или запыхтит дельфин. Но могучий храп снежка не разбудил Лали. Раньше она его очень боялась, а теперь привыкла, этот храп не только не мешал ей спать, но наоборот, словно убаюкивал ее. Было уже далеко за полночь, а они все спали. Но потому ли, что Лали спала более чутко, или потому, что снежок всхрапнул особенно оглушительно, но только Лали вдруг проснулась. Догадавшись, что ее разбудило, Лали улеглась поудобнее, собираясь опять заснуть, как вдруг увидела нечто такое, что сильно напугало ее, заставив забыть о сне. В эту самую минуту непроницаемо черное небо озарилось молнией, но сверкнула она не стрелой, не зигзагами, как обычно, а широкой полосой, которая на секунду закрыла весь небесный свод сплошным огненным покровом. Поверхность океана тоже озарилась ярким блеском. И среди множества обломков и вещей, усеявших океан далеко вокруг, к ним глаза Лали за эти дни успели уже привыкнуть. Она увидела что-то необычное. То была фигура красивого мальчика. Он, как ей показалось, стоял на коленях в воде или на чем-то, едва на ней возвышавшемся. При яркой вспышке света она успела разглядеть и кое-какие предметы возле него. Среди них два тонких шеста, поставленных стаймя, с какими-то белыми лоскучиями между ними. Неудивительно, что это неожиданное явление так сильно поразило Лали. Откуда взяться человеку здесь, среди открытого океана, и как он удерживается на поверхности, стоя на коленях в воде. Неужели это действительно настоящий живой мальчик? Или это только виденье, внушенное ей воображением или вызванное причудливым сном, от которого она только что очнулась? Поэтому первым ее порывом было разбудить своего спутника. Не дожидаясь вторичной вспышки молнии, она бросилась к своему черному опекуну. «Что, что?» — встрепенулся снежок, внезапно разбуженный среди великолепного храпа. «Ты, говоришь, увидала что-то? Да что же ты могла увидеть? Кругом так темно, как под землей. В таких потемках, Лали, дизитка, собственного носа и то не разглядишь». Небо черно, как кожа у меня, старого негра, и ни одной звездочки на нем. Ты верно ошиблась, моя чернушечка. Ошиблась. «Нет, Снежок», — уверяла Лали, путая португальские слова с негритянскими. «Я не ошиблась. Когда я это видела, сверкнула молния, и на минутку стало светло-светло, как днем. И мне показалось, что я...» нет Я действительно увидела кого-то. «Мужчину или женщину?» Недоверчиво спросил Снежок. «Не мужчину и не женщину». «Не мужчину и не женщину?» «Как же это?» «Тогда верно. Может быть, это сирена?» «Нет, Снежок. Тот, кого я видела, был похож на мальчика. Да-да, теперь я ясно припоминаю. На того мальчика». «На какого мальчика? Что ты болтаешь, Лали?» «На того самого мальчика, который был на судне. Помнишь, молоденького англичанина, который служил на Пандоре юнгой?» а -а -а, так это ты о нем говоришь?» «Ну, этот мальчуган, мне думается, давно уже утонул, либо плывет с остальными на большом плоту. Я знаю наверняка, что капитан его с собой не взял». потому что видел малыша возле кампуса уже после того, как Гичка отчалила. «Ну-ка, постой. Честное слово, там, на ветреной стороне, кто-то разговаривает. Слышишь, малютка?» «Слышу, Снежок. Это тот же голос, и он похож на голос того мальчика. Да-да, в точности, как у него». «У кого у него?» «Ах, да у этого юнги». «Ой, слышишь, он опять что-то сказал, и кто-то ему отвечает. Боже милостивый, а ведь верно моя чернушечка, я тоже слышу, что разговаривают двое, один, как тот мальчик, о котором ты говоришь, а другой мужским голосом. Кто бы это мог быть? не Неужто туши кого-либо из утопленников или разорванных акулами? Прислушайте еще, вали «Может, разберешь, кто это такие?» С этими словами негр быстро поднялся и, положив руку на одну из почек импровизированного фальшпорта, замер, прислушиваясь. Маленькая Лали тоже приподнялась и, стоя подле своего спутника, стала всматриваться в темноту. Она надеялась, что вот-вот опять плеснет молния, и она увидит того мальчика с Панторой, Какой он красивый! Недаром она его не забыла. Глава двадцать первая. Весла на воду. Пришел наш смертный час. С этими страшными словами Пен Брас поднял голову с плота и стал, напряженно прислушиваясь, всматриваться в темноту. Вильям... Ужаснулся словам своего защитника, но ничего не ответил. Он тоже весь превратился в слух и зрение. Было так темно, что наши скитальцы не видели друг друга. В такую ночь не только плота или лодки, корабля под всеми парусами не разглядишь, даже если он пройдет совсем рядом. Но они не только ничего не видели... но ничего и не слышали. Вокруг царила полная тишина, нарушаемая лишь шорохом ночного ветра и журчанием воды, которую разрезал их утлый плотик. Несколько минут ничего не было слышно, кроме этого дуэта ветра и воды, и Брас начал думать, что они ошиблись или их обманул слух. Человеку с просоньях Может, что угодно померещится. И голос-то был неясный, похожий на бормотание. Может быть, это пыхтел дельфин или еще какой-нибудь неизвестный ему житель океана. Много их таких, которых даже самому бывалому матросу не приходилось ни видеть, ни слышать, потому что они редко показываются из воды. А может, это проворчал, один из тех обитателей океана с человеческим обличьем, у которых такое странное название, вроде Монати или Ламантина, или как там их еще звать. Самое же удивительное, что Вильям все еще стоит на своем, будто слышал голос девочки, как матрос его не уверял, что это ему показалось, и что он принял за голос крик птицы, или морской сирены. Бен готов был уже остановиться на последнем предположении, но одно его смущало. Нежный голосок был не один, ему отвечал мужской голос, и этому обстоятельству матрос никак не мог найти объяснение. «А ты, Вильм, тоже слышал голос мужчины?» спросил он наконец таким тоном, словно хотел... Либо окончательно рассеять свои сомнения, либо полностью их подтвердить. Да, Бен, конечно, слышал. Он говорил негромко, вернее, бормотал. Но не думаю, что это был Легро. О, если это он... Кому-кому, Вильям, а тебе-то следовало бы запомнить голос Легро. Неужто ты забыл воронье карканье этого негодяя с его... французским говором. Будем надеяться, что это был не он. Хорошо, если мы ошиблись, потому что, когда мы опять попадем к ним в лапы, пощады нам не будет. А теперь и подавно, потому что они должно быть и жадные, и голодные, как акулы. Ох, Бен, хорошо, если это не они, тогда бы... Тише, тише, малыш, прервал его матрос. говоришь опытом если это они и так близко лучше чтобы они нас не услыхали а увидеть нас пока не расцветет они не смогут хорошо бы еще раз услышать эти голоса и проверить откуда они идут я не помню с какой стороны их слышал а я помню оба голос шли оттуда вильям показал в подветренную сторону Оттуда, думаешь, уверен в этом? Странно все это, сказал матрос. Если это те, кто на большом плоту, они должны были быть с другой стороны от нас. Или, может, ветер переменился? Потому что, когда мы от них уходили, мы были у них с подветренной стороны. Неужто ветер в самом деле переменился? Впрочем, это возможно. В этих местах ветер редко дует с запада. Да и без компаса не угадаешь, где находишься. Кругом темно, на небе не звездочки. А хоть бы даже и была какая, все равно по ней ничего не узнаешь. Вот полярная звезда — это другое дело. Только в этих широтах ее не увидишь. Так ты верно говоришь, будто голоса шли с подветренной стороны. Я в этом уверен, Бен. Голоса шли оттуда. Тогда давай и мы двинемся, чтобы уйти от них. живей малыш. За дело. Уберем-ка наш парус из мяса акулы. А то он нас толкает по ветру, прямо к ним. Придется грести. Значит, весла наши нам понадобятся. Постараемся до света уйти от них подальше. чтобы нам их больше не видеть и не слышать. Они быстро поднялись и стали снимать с веревок мясо, чтобы разложить его на парусине, а мачтам, то есть веслам, на которых оно висело, вернуть в их прежнее назначение. Работали они молча, временами останавливаясь, чтобы прислушаться. Бенбрас и Вильям сняли уже мясо и принялись отвязывать веревки, закрепленные на веслах. И в этот момент внимание их задержалось на той из них, которая, стягивая горловину брезентового бака с водой, удерживала его в том положении, которое не давало воде вылиться. К счастью для них, они действовали с осторожностью. Не прояви они ее и не выточи весло, к которому эта веревка была привязана, запас воды быстро бы уменьшился, а то и весь вылился бы в океан, прежде чем успели бы заметить несчастье. Но на одном весле далеко не уедешь, а другое, оказывается, нельзя освободить, потому что оно выполняет крайне ответственную функцию. вот они вспомнили, что у них имеется несколько обломков от гандшпуга, съеденного акулой. Хорошо, что брас выловил их из воды. Теперь один из них можно приспособить к делу. Они вынули весло, вставили вместо него самый длинный из обломков и привязали к нему мешок с водой. Вся операция заняла несколько минут. Теперь... Когда у них было опять два весла, они уселись по краям плота и, работая каждый своим, принялись грести против ветра, уходя прочь от таинственных голосов.